Глава восемнадцатая Прошло уже несколько дней, каждый из которых лёг свинцовой плитой на хрупкие женские плечи. Неудачи давили к земле, натягивали нервы до предела, искушали душу. Королёва никак не удавалось встретиться с той, кого она так ненавидела. Проклятая бутылочка, с которой Диана не расставалась, продолжала лежать в дизайнерской сумочке, а шансы исполнить план так и не подворачивалось Не помогли и ухищрения. Выманить девку из оранжерей не получалось ни у самой Королёвой, ни у её знакомых. к Кому не обращалась, всегда получала отказ. Те, кто значился в клиентах Чижовой, настороженно относились к просьбе. А тем, кому Диана переводила деньги за цветок, приходил отказ. Габи сидела в здании, больше похожем на крепость, чем невероятно бесила. И в то же время сердце Королёвой сжималось от болезненной радости. Ведь это значило, что и Святослав не встречался с этой швалью. И бесился не меньше. Женщина заехала к Огневу в офис, так секретарь пожаловалась на то, что босс в эти дни особенно невыносим и беспощаден. Никто не мог понять причину его плохого настроения, ведь советник президента благосклонно отнесся к проекту Святослава и активно продвигал нового протеже. Диана знала, почему Огнев злился, и радовалась этому. Покинула офис, она в отличном настроении, несмотря на то, что с женихом так и не встретилась. А сейчас проводила очередной вечер в тени дерева, что росло недалеко от ворот оранжереи, и с ненавистью буравила взглядом охваченный огнями дом. Внезапно завибрировавший телефон заставил ее вздрогнуть. Глянув на экран, Диана нахмурилась. «Скрытый номер». «Кто это?» С вызовом спросила она. «Диана Марковна». Прозвучал в трубке приятный женский голос, и сердце ёкнуло. «Не хотите ли выпить чашку чая? Полагаю, вам есть что мне сказать. Иначе бы вы не тратили своё драгоценное время в безуспешных попытках заказать особый букет». «Габи!» Жадно выдохнула Королёва и сжала смартфон обеими руками. «Где ты?» «Тварь!» Осталась недосказанным. Удержать было непросто. В Глобал Сити... Голос девки звучал ровно с нотка раздражающего безразличия. «Отдыхаю после шопинга. Кафе Нуар, второй этаж. И если...» Диана не дослушала. Бросив сотовый на сиденье, она включила зажигание и втопила педаль газа в пол. Машину едва не занесло на льдистой дороге, но Королёва крутанула руль и выровняла ход. Пальцы подрагивали от желания впиться в тонкую шею соперницы, взгляд то и дело гладил сумочку, в которой лежало грозное оружие. Ярко накрашенных губ коснулась хищная улыбка. Больше цветок не привлечет ее женихоброской красотой. Габи сама выбрала день, когда она закончит карьеру в оранжерее. Диана вырвет этот сорняк. Выбросит из высшего общества. Растопчет. Снова и снова мысленно проигрывая, как плеснет девке в лицо кислотой, женщина шла по полупустому торговому центру и прижимала к себе сумочку. В кафе было немноголюдно, и в полумраке Диана сразу отыскала взглядом соперницу. Габи сидела прямо, и ее тонкая, как тростинка фигурка, затянутая в о платье-футляр привлекала всеобщее внимание. Выскочка. Скрипнув зубами, Королева поспешила закончить с давно лилеемой мыслью, как неожиданно столкнулась с гостем. Мужчина в костюме поднялся с места так резко, что женщина не успела отступить. Удар, и Диана рухнула на колени, которые прошила острой болью. Выругавшись, она попыталась подняться, и виновник пришел ей на помощь. «Прошу прощения, я вас не заметил». Поставил ее на ноги и осмотрел. «Не ушиблись?» «Руки уберите!» Сухо потребовала Королева, и он поспешно отступил. Преклонить колени на виду угадины, которая провела ночь со Святославом, было так унизительно, что хотелось выцарапать незнакомцу глаза. «Это не ваше?» Спутница нахала протянула ей сумочку, и Диана едва не вырвала ее. «Здесь темно. Двигайтесь осторожнее. Пошли, милый». Мужчина еще раз пробормотал извинения, и пара покинула кафе. Королевой хотелось сделать то же самое, чтобы избежать насмешливого взгляда Габи, но она сдержалась. Кроме них, внутри оставалось совсем немного людей. Это был шанс избавиться от соперницы, и терять его нельзя. Диана, невольно прихрамывая, поспешила к дальнему столику. «Добрый вечер!» — очаровательно улыбнулась Габи. На щеках с невероятно нежной кожей появились ямочки, и внутри королёвой разлилась лава, сжигающая всё жгучей ненавистью. Юная и свежая, эта девушка прекрасно осознавала силу своей привлекательности. Ей не нужны дорогостоящие средства для ухода, она наверняка не задумывалась о пластической хирургии. Природная красота Габи раздражала. — Откуда у вас мой номер? — без обедников спросила Диана. — Присаживайтесь, прошу. Мягко продолжила та и указала тонкими пальчиками на чашку. — Я позволила себе сделать для вас заказ. Надеюсь, вам нравится японский чай. — Вы глухая? — резко оборвала ее Королева. — Вы забыли? — лукаво прищурилась она. — Что звонили с него в оранжерею? Диана сжала губы, с трудом сдерживаясь. Одна её рука покоилась на сумочке, и кожа под дрожащими пальцами казалась горячей, но ещё было рано. Сначала Королёва хотела услышать ответ на вопрос, от которого останавливалось её сердце. Женщина осторожно покосилась, чтобы убедиться в правильности своего выбора места. Её лица не видно, и убежать после того, как исполнить свой план, будет легко. Паника и крики пострадавшей отвлекут внимание. «Зачем вы так настойчиво хотели увидеться со мной?» — поторопила Габи. Вопрос, который крутился на языке, никак не срывался с губ. Казалось, каждое слово будет даваться с кровью. Но если Королева не задаст его, то не сможет спокойно жить. «Что ты делала в доме Огнева?» С трудом, будто рот оказался наполнен битым стеклом, процедила она. «Говори честно». «Хорошо». Уголки губ девушки дрогнули, и Диане мучительно захотелось навсегда стереть улыбочку с ее лица. Сначала я поела. Затем любовалась видом из спальни. Королёва вздрогнула так, будто её ударили хлыстом. Дыхание выбило из груди, по спине прокатился колкий лёд мурашек. Женщина схватила чашку и залпом выпила остывший чай. И подарком. Не меняя тона, то закончила Габи. «Чем?» Немеющими губами переспросила та. «Бриллианты прекрасно сочетаются со звёздами». Нежно пропела девушка. Диана уже знала, что Огнев покупал драгоценности, до последнего верила, что это для неё. Глупо. С ненавистью, глянув на соперницу, она выдохнула. А потом... Вернулась в оранжерею. Сообщила Габи. Ложь. Взвилась Королёва и подалась вперёд. Хочешь сказать, что после всего, что сделал Огнев, ты не осталась на ночь? Улыбка растаяла на лице Габи. Он мне не интересен. Неожиданно жёстко произнесла девушка и снова прищурилась. Диана покачнулась, внезапно ощутив дурноту. Радость от того, что Огнев не изменял ей, почти лишила чувств. «Вам плохо?» Вопрос с трудом пробился в сознании, но Королёва не смогла ответить. Перед глазами будто вспыхнула. Потом ещё. И ещё. Искажённое болью лицо Габи. На столе злополучная бутылка, из которой вытекают остатки кислоты. Суровое лицо полицейского. Наручники, щелкнувшие на тонких запястьях.